У одной из стен крепости стояли друг напротив друга два друга и моих знакомых Ганс и Иван. Видно, что оба в растерянных чувствах. Не попьем пивка, Ваня, и булочек не поедим, Ганс. Прости меня, я должен тебя убить, а я, получается, тебя. Но я не хочу. Я тоже. Что делать будем, не знаю. И тут сверху прилетает артиллерийский снаряд, который убивает обоих. Вот и ответ на все вопросы. И думать не надо. Так просто, как в игре какой. Честно говоря, ужасное зрелище. Не рекомендую воевать никому. Пиздец какой-то. Смотрю на трупы людей, и меня тошнит. Яичница, ветчина, салат, тост, еще ветчины, жареные сосиски булочка, кофе, все наружу пошло. Я пришел в себя и пошел дальше. Туда, где нет боевых действий. Надо подумать. Особенно мне тяжело понять не абстрактную страну, втянутую в боевые действия, не обороняющейся армии, не линии фронта, не Сталина, Гитлера, родину-мать, вождя отца, бога или еще бог знает что. А вот что творится с душами людей? Два года назад Иван пил пиво с Гансом имели планы, булочки, там, микросхемы, обсуждали наверняка женщин, жали крепко руки друг другу, мечтали, а теперь стоят и направляют автоматы друг на друга, потом погибают. Почему так происходит, что из одного придурка, простите, который управляет страной, страдают сотни, тысячи, миллионы людей? Ну то есть понятно почему. Придурки играют в игры. Ставят флажки и черточки на карте. Пьют чай и громко, уверенно говорят, что делать. Все остальные просто служат, как собаки, как рабы, как смартфоны, просто выполняют. Человек так устроен, а система начальник, подчиненный надежно и выверена. отлаженный механизм, отработанная схема. Везде куда ни глянь. Иду и уворачиваюсь, как в фильме Матрица от пуль и гранат фашистов и коммунистов. Вспомнил недавнюю новость про талибов в Афганистане. Нет, не общество меня волнует, а конкретно взятый Ахмед с Фатимой из конкретного Кабула, которых раньше волновало во что одеть сына и где хурму подешевле купить, а сейчас волнует, как закинуть сына в самолет, чтобы его увезли в безопасное место, а они бы тихо спрятались в своей лочуге. А ты в то же время думаешь, когда же тебе привезут новый айфон и как обойти пошлины. А тут стреляют, приказывают, унижают. А ты айфон доставка пошлины. Что такое человек? Зачем он? Почему нельзя просто чилить, как я? Ощущая себя сверхчеловеком. Прошел через... Холмские ворота крепости. Передо мной река Бук. Выстрелы уже стихли. На другом берегу виднеются руины монастыря. Я сел у реки и понаблюдал за безмятежной вонной гладью. Сколько человеческих секретов сохранила река? Какая разница, сколько? Важно, каких. Поднимаю голову и вижу на другом берегу буйный средневековый город. Только что тут стояли руины, а уже хоромы. Моргаю, крепко зажмуриваю глаза, открывая снова и да, вместо пустыря с развалинами, древний средневековый город. И что-то мне подсказывает, что это Берестия. Разумных объяснений у меня несколько. Первое, кто-то подмешал в яичницу наркотики, но немного подумав, я решил, что это неразумное объяснение. Теперь у меня нет сомнений, что я просто где-то застрял в межвременном пространстве. Это разумное объяснение. Так себе, конечно, но другого нет. Передо мной средневековый город Берестия. Это, как говорится, трушная версия Бреста. Честное слово, город, как с картинки, тот самый, что уничтожили русские ради строительства крепости. Решил я перейти по мосту на другую сторону и прогуляться по его узеньким улочкам на часах 1596 год. Ну отлично, осталось понять разницу между психологом и психиатром и понять, кто мне нужен сейчас больше всего, чтобы осознать это все. А пока нужно абстрагироваться, подумать о чем-нибудь. Тем более есть о чем. Гуляю по средневековью и рассуждаю про себя. Человек все же такое прикольное существо. Вот мне до одори нравится шататься по узеньким улицам, потому что в Беларуси их мало, ведь в Советском Союзе и современной, почти независимой и почти суверенной нашей стране в моде широкие проспекты, чтобы было где проводить парады. А вот моим знакомым, западным европейцам, приезжавшим в Беларусь, удивительно нравилось гулять по нашим широким дорогам, и они совершенно недовольны их узкими. Получается, что человеку все время что-то не нравится. Он никогда не будет удовлетворен на все сто. Никогда! Нужна какая-то новая форма разумных существ. Человек несовершенен. Это однозначно. Гуляю и рассматриваю здание замка и изуитского коллегиума свято Николаевской Церкви. Оттуда, кстати, прямо передо мной выходят в два верующие празднуют что-то. Я решил остаться и узнать, что за вечеринка у ребят. Оказалось, что отмечают Брестскую унию – объединение католической и православной церкви на наших землях. Появились униаты. «Вот эта тема!» – подумал я. «Так и надо! Объединяться надо, а не воевать!» Мимо меня прошло несколько униатов, и все это, конечно, замечательно, но зубной пасты им явно не хватало в средневековье, запахи из их ртов. Волочились шлейфами за ними Я прикрыл пальцами нос А когда открыл, почувствовал запах костра Развернулся на 180 И прифигел на все 200 А тут уже значится Вместо каменных построек Шалаши до землянки Горит большой и яркий костер В центре которого здоровенный столб Вокруг него юноши и девушки Водят хоровод и припевают Ночь купальская пришла карагоды завела Кветка папородь в цвете, то есть счастливый, кто срыве. Купалия. Точно, мне доводилось видеть и быть участником подобного действа в деревне. Примечательно, что выглядело это примерно так же. А все потому, что именно в Беларуси праздник сохранился в максимально подлинном виде. А ведь тут, судя по дате на смартфоне, 2017 год. Древляне или... Дрековичи Развлекаются Не помню, какой именно из этих славянских народов Был в это время зафиксирован в Бресте В летописях Да вроде бы и сами историки не уверены Но и жара Во всех смыслах Решил я искупаться все в том же буге Река, кстати, стала выглядеть Куда мощнее современной Снял я с себя вещи Ну, не все, конечно В трусах остался А то, мало ли Меня забросят еще в какое время. А, а я перед ними в чем мать родила. Что люди подумают о своих потомках? Впрочем, никто и ничто меня не видело. Я прыгнул в воду, нырнул, насколько мог. Вынырнул. Мимо меня пролетало копье. На берегу получеловек-полуобезьяна. Очень похож на наших местных алкашей с Масюковщины, которые под магазинами стоят. Но только они вряд ли копье умеют держать. А это были кроманьонцы или кто-то в этом духе. Это ж сколько тысяч лет до нашей эры -то. И вот эти ребята меня почему-то видели. Тот, кто кинул в меня копье, позвал какими-то непонятными звуками свою братву, и все они, значит, кинулись в реку меня ловить. Я подумал и сделал вывод, что сегодня у меня нет настроения быть съеденным древними людьми. Вынырнул на другой берег и побежал, бежал не знаю куда и сколько, знаю, что уже поздно, ночь, мозг и тело устали, очень, кроманьонцы приближались, я вроде как ударился советку ветку дерева, упал и выключился, как пузатый телевизор, горизонт из интуриста, включился я на дне, смотрю вверх, вижу звезды и разводы воды, ничего, не удивляюсь. Нет сил и возможностей. Поднимаю голову. Болит. Стою, проверяю на работоспособность своей конечности. Вроде все цело. Отлично. Но вот то, что было передо мной, честно говоря, это все лучше человека. Его достижений, систем, схем и это как целая вселенная. Я был будто глубоко под водой. На меня не действовали физические законы воды – хватало кислорода и стоял я уверенно на дне. Не проверял смартфон, потому что понимал, сейчас передо мной много миллионов лет до нашей эры, когда вся земля была сплошным океаном. Интересно, какой умник назвал планету землей, а не водой. Мимо меня проплывали здоровенные рыбы, динозавры, какие-то похожие на китов, неведомые мне существа, повсюду кораллы, синие, Зеленые, желтые, какие угодно, стайками плавают маленькие рыбки, чудаковатые водоросли, гигантские креветки. Уже в заурчало и захотелось креветок, только маленьких и вареных. Сверху все еще видны звезды. Я смотрю на это все, и мои глаза от восхищения сверкают. Я забыл все на свете, все на свете стало неважно. Кроме этого великолепия. «Как же прекрасно, что я бездельник, ведь только я смог увидеть такое. Может, мое предназначение – созерцание? На вашем месте я бы завидовал мне, потому что такого вы не видели никогда и не увидите». «Увидят, если очень хорошо постараются», – сказала мама. «Я впал в ступор, даже не знаю, как это описать. Если бы ты не был таким бездельником, увидел бы это все раньше», – сказал папа. Я все еще не могу промолвить ни слова. Рыбы плывают, волны расходятся, звезды сверху приближаются ко мне, и их становится все больше. Всем телом ощущаю Вселенную, и всем сердцем тревогу. Ко мне подходят папа и мама. «Небось, не успел соскучиться по нам?» – шутливо спросила мама. «Мам, пап, вы чего? Я вас везде обыскался, где вы были? Почему не сказали, что ушли отсюда? Прошло больше десяти лет, мне было так плохо без вас». «Здесь время течет по-другому. Для нас не прошло и несколько минут, а у тебя больше десяти лет», – резюмировал папа. «Это и было вашей экспедицией научным открытием, которое вы готовили?» – спрашиваю у стерки я. «Да, но мы слишком увлеклись, и выбраться отсюда мы уже не можем. Наш дом теперь тут, в бесконечности», – отвечает мама. «Мы использовали гостиницу, в которой ты остановился, как портал во времени, и заманили тебя туда», – объяснил мне отец. «А я сразу подумал, что гостиница прямо как машина времени». «Да, мы рады были тебя видеть, но нам пора», – сказала мама. «Я с вами, я к вам, здесь есть интернет?» Папа смеется и говорит, «Нет, конечно, тебе еще рано, ты должен...» завершить свой путь. «Но какой к черту у меня путь?» «Прощай», — сказала мама и послала мне воздушный поцелуй. Они стали отдаляться и исчезать. Я на них так разозлился, но побежал за ними и вслед. И не догнал. Зато догнал намного позже. Вернулся в реальность и больше не попадал в это временное безумие. Не потому что не хотел, а потому что я понял все. Через несколько лет я сделаю научное открытие, напишу книгу, получу кучу наград и признания. Хотя, совсем этого и не просил. Но признаться, бездельничать я не забросил. Сразу после важных встреч прихожу домой и профессионально делаю свое НИЧЕГО. Теперь только мне не нужно платить коммуналку по полной и вообще, теперь в стране ценят таких, как я. Так что и законы про поедателей тунца отменили. Страна прославилась и изменилась до неузнаваемости. Жалко, родители не видят. Или видят. Где они теперь? В прошлом? В будущем? Не знаю. Но внутри меня, в настоящем, они точно есть. И будут там до тех пор, пока есть я. Теперь вместе с семьей мы устраиваем традицию. Раз в год ездим в Брест, останавливаясь в одной гостинице в центре города. Сегодня как раз я здесь. Сижу в своем номере, вспоминаю увлекательное приключение, начавшееся со случайного баннера. Решил взглянуть в окно и вижу, как в иллюминаторе подводной лодки в небе летают гигантские подводные динозавры и маленькие рыбы.